Глава третья. Бабушку я люблю. Лена веселилась вовсю. Когда ещё приснится такой замечательный сон? Она летит, и не просто летит, а в теле дракона. Взмах, ещё взмах. Полёт давался легко, словно она каждую ночь поднималась на крыло. Взмыв вверх и зависнув над облаками, девушка тихо похихикивала. Она придумала, что дождётся чёрных драконов и спикирует вниз прямо перед их мордами. Вот они удивятся. «Кристофер, куда она делась?» Елена про себя отметила, что у драконицы, то есть у неё, отменный слух. Чернокрылых ещё не видно, а голоса уже слышно. «Эдвин, поднимись выше. Может, это ненормальная в облаках заблудилась ответил второй дракон. «Нет, не вижу. Давай скорее к замку. Она, наверное, уже там шуму наделала». Лена, смеясь, опустилась чуть ниже в тёмное густое облако и замерла, раскинув крылья, вокруг которых появилось чуть желтоватое свечение. Из глубин памяти всплыло, что это помогает её магия висеть на месте и не двигаться. «Да как так? Только тут были и пропали». Опустившись чуть ниже, Лена посмотрела по сторонам. «Госпожа!» От голоса за спиной молодая драконица чуть не сложила крылья. «Вы с ума сошли?» Резко развернувшись, накинулась та на незнакомцев. «Ой, извините!» Тут же повинилась красавица, спешащая на свою свадьбу. «Испугалась! Вы же так бесшумно подобрались! Господа, вы тоже на бал летите?» Поинтересовалась она у двух тёмно-зелёных драконов. «Госпожа элен вы нас не узнали?» Чешуйчатые переглянулись. «Нет», — Лена сказала, а потом только подумала. «Может, нужно было соврать и сказать, что узнала? Вдруг это братья-драконицы, в чьём теле я нахожусь?» «Госпожа, вы нас сегодня видели возле дверей сокровищницы. Мы ваши телохранители, Блейк и Коди маршал «Братья? А что вы тут делаете?» «А, точно, телохранители». «Тогда показывайте дорогу на бал. Я обещала своей подруге, что её мечта сбудется. Нужно успеть до двенадцати ночи». Драконица фривольно подмигнула Блейку и Коди. «Почему именно до двенадцати, госпожа элен Тот, которого звали Коди, завис возле весёлой хозяйки. «Ну как, вспомните сказки. Сейчас я сильная и красивая драконица, а в двенадцать ночи — пуф, и всё». Тыква лопнет, мыши разбегутся, а я в рваном старом платье по бреду домой без жениха. «Госпожа, вы приняли какое-то запрещенное зелье? Или заключили договор с Марго?» «Коди, ты говори да не заговаривайся. Госпожа из древнего рода стражей магической границы. Даже ради личного счастья она не стала бы заключать мерзкие драконьему духу договоры». Блейк осадил брата. «Виноват, госпожа элен Простите мои необдуманные слова». «Не переживайте, мальчики, это просто сон. А в волшебном сне нужно веселиться и обязательно выполнить данное обещание. Не хочу больше видеть слёзы на глазах той, что каждую ночь лежит на груди золота. Вам не кажется, что мы всё ближе к земле?» Поинтересовалась Лена и взмахнула крыльями. «Юху, я лечу!» «Мама, я лечу!» «Коди, глаз не спускаем с госпожи. Они то с нас потом шкуру спустят!» Догоняя Леночку, прокричал Блейк. «Кто спустит? Покажи пальцем, и я ушим!» Лена услышала слова телохранителя. «Ваша бабушка», — произнёс Блейк, «так что осторожнее приземляйтесь, замок очень близко». «Да, бабушку я люблю!» Она у меня самая добрая, умная и красивая». «Кто? Госпожа горголен Коди посмотрел на брата. «Нет, мою бабушку зовут Елизавета. Чтобы приземлиться, лапы нужно поджать или выпрямить», выгрекнула Лена, заходя на посадку. «Мягко. Нужно было мягко подогнуть и приземлиться». Блейк ринулся помогать чуть не упавшей госпоже. «Ваша единственная родственница, госпожа Горголен, не любит, когда вы зовёте её бабушкой. А Лидия Элизабет пропала в последнюю войну с Марголюдами вместе с вашими родителями. Тогда твари прорвали полог. «И точно, после соединения я совсем память потеряла». Лена решила не спорить с персонажами из сна. Всё равно скоро просыпаться. «Сейчас вам нужно обернуться девушкой и войти в главные врата замка». «Бал уже начался!» Произнося эти слова, Коди поклонился. И вот тут вышла небольшая накладка. Как ни старалась Лена обернуться в человека, у нее ничего не выходило. «Пожалуйста, как же я выберу тебе мужа, если ты мне не даешь перевоплотиться?» увещевала она сама себя. «Как же быть?» Драконица озадаченно посмотрела на телохранителей, затем подняла голову вверх. На глаза попался огромный козырек, на котором при желании может разместиться целый самолёт. Лена ликовала. У неё получилось аккуратно приземлиться на широкий балкон без перил. Телохранители, как заправские акробаты, ещё в воздухе поменяли ипостась и плавно приземлились на ноги по обе стороны от своей госпожи. — Леди элен постарайтесь обернуться девушкой. Охрана замка спешит к балкону. Прогонится скандалом, — прошептал Блейк. Я стараюсь, внутренне обращаюсь к драконице и не получаю отклика. Что-то заклинило. Наверное, я скоро проснусь. Эх, не смогла помочь», — вздохнула Лена и обернулась. «Вам же было сказано!» Огромная дверь распахнулась, и на пороге появился благообразный седой старец в длинном сюртуке с белым толстым свитком в руке. «О, госпожа элен элен Похоже, старичка от удивления заклинило. Он развернул список и попытался найти в нём имя пришедшей гости. «Да, это я. Могу пройти?» Подняв голову вверх, девушка сделала шаг вперёд. Лена очень надеялась, что после оборота платье не помялось, диадема на месте и вообще она выглядит на все сто баллов по шкале красоты. «Госпожа!» Седовласый мужчина постранился «Хочу вам напомнить, что выбор вы должны успеть сделать до двенадцати ночи, и только из тех мужчин, которые не женаты». «Вот что и требовалось доказать. Вокруг сказка». Она оглянулась на телохранителей, которые должны были следовать за ней, но не увидела их. «А где мои...» «Охрана? Они не имеют права приходить на бал. Стражи будут ожидать вас снаружи» улыбнулся мужчина. «Как я узнаю, что дракон свободен?» Именно в этот момент стихла одна мелодия, а вторая ещё не заиграла. Вопрос услышали все, кто находился в зале. Раздались тихие смешки. «Это госпожа элен Чемберс? Та самая? Но она никогда не появлялась на балах?» послышалось с разных сторон. «Да, да, её рот почти весь сгинул а она престарелая бабка остались. «Сегодня ей повезло», шептались в уголке разодетые в красивое платье девушки, прикрывая болтливые рты веерами. «Точно», громкие смешки разнеслись по бальному залу. «Это не ей повезло, а хромому старому вояке Джону. Только он и не женат. Все свободные умные драконы по домам сидят. У всех договорные браки». Лена посмотрела на болтушек, а затем медленно повернулась к седому старцу. Вновь заиграла музыка. «Это правда, что говорят те девушки? Из свободных драконов только хромой старый Джон готов жениться?» Мужчина вздохнул и опустил голову. «Врёте! Как мне узнать, что дракон женат?» Сузив глаза, не отступала Леночка. «На запястье каждого дракона брачный браслет, как у меня». Он отогнул манжет рукава, дав недоверчивой девушке рассмотреть свою яркую татуировку. «Если мне понравится хромой Джон, то как я могу заявить на него права?» Лена непозволительно близко наклонилась к уху сидеющего старца. Он отпрянул и произнес. «День и ночь, что даруют мне право выбора мужа. Призываю вас в свидетели и заключаю магический брак с... и имя избранника Если магия принимает ваш выбор, то дымные цепи связывают вас с будущим мужем. Исключения составляют тёмные стражи. На них не действуют магические кандалы сегодняшнего дня, да и никакие не действуют. Поэтому они и остаются всю жизнь неженатыми. Да, интересненько очень даже. В памяти всплыли два чёрных дракона, что пытались её остановить. Спасибо, господин. Напомните ваше имя. «Совершенно позабыла». «Госпожа элен мы не были представлены. Я узнал вас по родовой ауре», — сухо ответил мужчина. «Корт, Васкер, распорядитель, к вашим услугам». Он поклонился и практически отошёл от девушки. Но в это время отдыхающие пары быстро вступили в танец. Старец в испуге попытался отпрянуть, но только запутался в своих ногах, поскользнулся и почти упал. К счастью, его поймали сильные руки танцующих драконов. Никто не заметил, что у охающего распорядителя вечера выпал из рук свиток и так удачно откатился в сторону госпожи элен «Просто замечательный сон. Сейчас разберёмся, кто там не женат». Девушка быстро подняла трофей и, взяв бокал игристого вина, вышла на балкон подышать свежим воздухом. «Госпожа, вас обидели?» Эллен чуть не взвизгнула. Рядом из темноты выступил Блейк. «Вы не дракона, а привидения. Так и до смерти напугать можно. Не подкрадывайтесь больше. Подержи». Она отпила из бокала и отдала его телохранителю. «Сейчас проверим, кто из них свободен. А то, ишь, даже во сне не дают замуж выйти. Это что еще за дискриминация? Как же их звали? Кажется, Кристофер и Эдвин» так так маленький пальчик бегал по строчкам, благо света льющегося из окна бального зала хватало. Нашла вот они миленькие прошептала она и быстро начала говорить ритуальную фразу. День и ночь, что даруют мне право выбора мужа, призываю вас в свидетели и заключаю магический брак с темным стражем лена на секунду замерла и посмотрела на блейка. А кого из них выбрать? кристофера или эдвина они оба такие что еще хотела добавить хозяйка телохранитель не услышал потому что та с громким визгом влетела в раскрытые двери на ее руках появились дымные магические оковы что так быстро утаскивали ее в глубь зала